Единственные правила, единственный закон. Мама моя росла в католической Литве, а папа жил в абсолютно атеистической еврейской семье. Бабушка, донская казачка, была человеком верующим, которого советская власть приучила не говорить и не демонстрировать лишнего. Нас с сестрой крестили совсем маленькими, месяц от роду. Мою старшую сестру Машку в чудном храме в Вильнюсе, а меня дома, в Москве. Навязывания какой бы то ни было идеологии, кроме пропаганды гуманитарных ценностей и человеческой порядочности, дома не было. Была фантастическая терпимость и уважение ко всему, что вызывало интерес у меня и у сестры. Когда я сказала родителям, что хочу ходить в воскресную школу, они отнеслись к этому с уважением, но безо всякого энтузиазма. «Иди, если хочешь». Но в обычной школе не распространяйся. Тогда воскресная школа была еще полуподпольной, занятия проходили на съемной квартире. Самая занудная мамина мантра, вызывавшая у нас с сестрой протест раздражения, была «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой». Почему-то в детстве казалось, что жить в соответствии с этим правилом – жуткая тоска, а мама произносит эти слова только в ответ на наши проступки в качестве морали и разъяснения последующих санкций. И все же я считаю, что и папа мой, и мама, и мамина мама бабушка Муся — истинные христиане. Как написано в моем любимом романе про Даниэля Штайна, христиане-добровольцы. То есть не религиозные, а папа и вовсе лет до 80 называл себя атеистом, но верующие и живущие в соответствии с заповедями. Я помню такой эпизод. Году примерно в 1987 мы смотрели с родителями фильм Дзефирелли «Иисус из Назарета» и родители снова и снова пересматривали часть с Нагорной проповедью, разъясняли нам тексты, повторяли, что это и есть единственные правила, единственный закон, которому нужно следовать в жизни. Годам к 25, а то и к 30, не раньше, мамино нравоучение о том, что поступать с другими надо так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой, обрело для меня не воспитательный, а созидательный смысл. Я помню, как стала перебирать в голове развилки, когда родители принимали трудное решение вместо приятного, потому что такого отношения хотели бы и к себе, и к своим детям. Я помню, как мама рассказывала, что бабушка отправляла ее кормить пленных немцев горячим супом, потому что пленный тоже человек. Я знаю, что мама ушла из акушерства вслед за папой, чтобы быть рядом с мужем. Папу выгнали из института акушерства и из анестезиологии, как науки из-за бесчестности академика Персиянинова. Я знаю, что папа поддерживал своих друзей, когда проще и безопаснее было бы промолчать. Я помню, как мама плакала дома, рассказывая, что некоторые знакомые побоялись помочь Зое Световой, родителей которой арестовали. И Зоя осталась одна, а была на сносях. Мама говорила, как это, как? Ведь на месте Зойки могут оказаться их дети. Я знаю, я многократно видела, как мама всегда выбирала благо пациента, а не букву закона. И первый московский хоспис, названный в мамину честь, родился из этого ее качества, из умения «сочувствовать» и «сострадать». Увы, моим родителям пришлось жить в то время, когда написанное Галичем «Вот как просто попасть в палачи, промолчи, промолчи, промолчи» было каждодневной реальностью. И, боже мой, как же родители были счастливы понимать, что это время осталось позади, что для нас, для их детей, всё это останется лишь в родительских рассказах, в литературе, в истории. Родители ошибались. Христианская заповедь, которая в Евангелии от Матфея звучит как «Во всём поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами», сегодня снова про то, о чём пел Галич, и про то, о чём говорил немецкий пастор Мартин Немёллер.